и решила, что лучше не спрашивать. Возможно, Максим всё ещё сердился из-за того разговора его здоровье, которое она подняла перед ланчем. «Что ты о ней думаешь?» — спросил он. «Она мне очень понравилась», — сказала я. «Она была со мной очень мила». «А чему она говорила там с тобой после ланча?» «О, не знаю. Говорила больше я». Рассказывала я о миссис Ван Хоппер и как мы с тобой познакомились и всё такое. Она сказала, что я совсем не похожа на то, что она ожидала. А что, чёрт подери, она ожидала? Я думаю, более элегантную и модную женщину, более изысканную и умудрённую опытом. «Светскую красавицу», — сказала она. Максим ничего не ответил. Он наклонился и, подняв прутик, кинул его Джесперу. «Иногда Беатрис бывает чертовски глупа», — сказал он. А мы поднялись по травянистому склону за лужайкой и вошли в лес, густой и темный. Мы ступали по сломанным веткам, по прошлогодней листве, местами — по свежей зеленой щетинке, молодого папоротника и стеблем еще не распустившейся пролески. Джеспер затих, опустил нос к земле. Я взяла Максима за руку. «Тебе нравятся мои волосы?» — спросила я. Он удивлённо уставился на меня. «Твои волосы?» — повторил он за мной. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Конечно, нравится. Что с ними не так?» «О, ничего», — ответила я. «Я просто хотела знать». «Смешная ты», — сказал он. Мы вышли на небольшую полянку. Отсюда отходили в противоположные стороны две тропинки — Джеспер, не колеблясь, подбежал к правой. «Ко мне!» — позвал его Максим. «Иди сюда, старина!» обернулся завилял хвостом, глядя на нас, но не тронулся с места. «Почему он хочет идти туда?» — спросила я. «Верно, потому что привык», — коротко ответил Максим. «Та тропинка ведёт к бухточке, где мы держали яхту. Пошли, пошли, дружище!» Мы свернули на левую тропинку, ничего больше не сказав. И когда я вскоре оглянулась, я увидела, что Джеспер бежит следом. «Эта тропинка идёт к той долине, о которой я тебе говорил», — сказал Максим. «Где так чудесно пахнут зале Не обращай внимания на дождь. Запах станет ещё слышнее». Он уже пришёл в себя, стал весёлым и оживлённым. Тем Максимом, которого я знала и любила. Он принялся говорить о Фрэнке Кроле, о том, какой он славный малый, какой прекрасный, надёжный работник, а как он предан Мендерли. Так-то лучше, думала я. Так было в Италии. Я улыбнулась ему, сжимая его руку, с облегчением видя, что с его лица сошло это странное напряжённое выражение, и в то время, как я говорила «да» и «правда» и «подумать только, милый», Мои мысли вновь и вновь возвращались к Беатрис. Я не понимала, почему ее присутствие так взбудоражило Максима, до такой степени выбило из клеи. Что она сделала? Я думала также о том, что она сказала мне о его характере, о том, как бывает страшно, когда изредка раз-два за год он выходит из себя. Конечно, она должна хорошо его знать, она его сестра — Но я не могла с ней согласиться, я иначе представляла Максима. Он мог быть хмурым, упрямым, порой раздражённым, но неистовый, не обузданный, как говорила Беатрис. Нет. Возможно, она преувеличивала. Люди часто ошибаются в оценке своих близких. «Стоп!» — внезапно сказал Максим. «Гляди!» Мы стояли на склоне поросшего лесом холма. Тропинка, извиваясь вдоль журчащего ручья, убегала вниз в долину. Здесь не было тёмных деревьев и густого подлеска. По обе стороны тропинки росли азалии и рододендроны. Не кроваво-красные великаны, как у подъездной аллеи, розовые, белые и золотистые. Воплощение изящества и красоты они склоняли свои прелестные нежные головки под ласковым летним дождём. Воздух был напоён их запахом, душистым и опьяняющим. Мне казалось, будто этот аромат, само их существо, смешивается с быстрыми водами ручья, пронизывает падающий дождь влажный густой мох под ногами. Не слышно было ничего, кроме журчания струй и тихого шелеста дождя. Когда Максим заговорил... Голос его тоже звучал мягко и тихо, словно он приглушил его, не желая нарушать тишину. «Мы называем это место «Счастливая долина», — сказал он. Мы стояли недвижно, безмолвно, глядя в чистые бледные лица ближайших к нам цветов. Максим нагнулся, поднял с земли упавший лепесток и протянул его мне. Он был раздавленный и смят».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 коричневые, разбухшие, но все еще пахучие, тянуло еще каким-то более застарелым, пряным запахом, запахом глубокого мха и горькой земли, стеблей папоротника и невидимых нам узловых корней деревьев. Я держала Максима за руку и молчала. Я была во власти чар счастливой долины. Наконец-то я попала в самое сердце Мэндерли, того Мэндерли, который я узнаю и полюблю. Позабыт был путь сюда. Чёрный густой лес, кричащие рододендроны, сладострастные гордые, Позабыт огромный дом, безмолвие хола, где блуждало эхо, тревожная тишина западного крыла, закутанного в чехлы. Там я была самозванкой, вторгающейся в чужие владения,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 Максим улыбается мне с высоты своего роста, глядя на моё изумлённое лицо. — Настоящий сюрприз, правда? — сказал он. — Этого никак не ждёшь. Контраст так внезапен, что причиняет чуть ли не физическую боль. Он поднял камень и швырнул его через пляж в воду. — Принеси его, старина! — крикнул он Джесперу. Пёс стримглав кинулся вдогонку за камнем. Его длинные чёрные уши хлопали на ветру.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 Максим обернулся ко мне со смехом и откинул волосы с глаз, а я закатал рукава Макинтоша, намокшей от брызг. А потом мы оглянулись вокруг и увидели, что Джеспер исчез. Мы звали его, мы свистели, но всё было напрасно. Я тревожно поглядела на вход в бухту, волны с шумом разбивались о скалы. «Нет», — сказал Максим, — «мы бы увидели его, он не мог туда упасть». «Джеспер, дурачок, где ты? Джеспер, Джеспер!» «Может быть, он вернулся в Счастливую долину?» — сказал я. «Минуту назад он был вон у той скалы, обнюхивал мёртвую чайку», — сказал Максим. Мы пошли вглубь берега по направлению к Счастливой долине. «Джеспер, Джеспер!» — звал Максим. Вдалеке за скалами с правой стороны пляжа послышался короткий пронзительный лай. «Слышишь?» сказала я. Он перебрался через те скалы. Я принялась карабкаться на скользкие камни, из-за которых доносился лай. «Вернись!» — резко сказал Максим. «Нам ни к чему туда идти. Этот дурацкий пёс сам позаботится о себе». «А вдруг он упал?» — сказала я. «Бедняжка, разреши мне его поискать». Джеспер снова залаял, на этот раз издалека. «Ну, пожалуйста!» — сказала я. «Я должна до него добраться». «Там безопасно, да? Его не может отрезать прилив?» «С ним всё в порядке», — раздражённо сказал Максим. «Ну что ты беспокоишься? Он знает дорогу домой». Я притворилась, что не расслышала его, и снова принялась карабкаться с камня на камень. Большие неровные валуны стояли стеной, я скользила и чуть не падала на мокрых камнях, стараясь пробраться поближе к псу. Но разве это не жестоко со стороны Максима?» оставить Джаспера одного. Я не могла этого понять. К тому же идёт прилив. Я достигла огромного валуна, из-за которого раньше ничего не было видно, и посмотрела вниз. К своему удивлению, я обнаружила, что гляжу в другую бухточку, похожую на ту, которая осталась позадину, шире и круглее. Ее пересекал небольшой каменный волнорез, за которым заливчик образовывал крошечную естественную гавань. Там стоял на буй ну лодок, видно, не было. Берег покрывала такая же белая галька, но он был круче, падал уступом в море. Деревья подходили к полосе перепутанных водорослей, отмечающей границу полной воды, захватывая чуть не весь берег до самых скал. А на опушке леса стояло длинное низкое строение, не то коттедж, не то сарай для лодок, построенный из таких же камней, что и волнорез. На пляже был какой-то человек, возможно, рыбак, в высоких сапогах и клеенчатой шапке, на которого и лаял Джеспер, то описывая вокруг него круги, то стрелой кидаясь к ногам. Мужчина не обращал на него никакого внимания. Склонившись вниз, он копался в гальке. «Джеспер — Джеспер! — крикнул я. — Джеспер, ко мне! Пёс взглянул наверх, завилял хвостом, но не послушался и продолжал облаивать одинокую фигуру на берегу. Я оглянулась. Максима по-прежнему не было видно. Я перебралась по скалам вниз. Галька под ногами у меня заскрипела, и человек поднял голову. Я увидела крошечные щелочки глаз и красный слюнявый рот идиота. Он улыбнулся мне, показав беззубые дёсны. — Здрасте. Грязно, да? — Добрый день, — сказал я. Да, боюсь, сегодня не очень хорошая погода. Он с интересом глядел на меня, не переставая улыбаться. — Ищу ракушки, — сказал он. — Нет ракушек. Копаю тут целый день. — Да? Мне очень жаль, что вы не можете ничего найти. — Ага, — сказал он. — Здесь ракушек нет. — Пошли, Джеспер, — сказал я. Уже поздно. Пошли, Старина. Но Джеспер был в выступлении. Возможно, ветер и море ударили ему в голову. Он отбежал от меня с бессмысленным лаем и принялся гоняться по пляжу неизвестно зачем. Я видела, что по доброй воле он за мной не пойдёт, у меня не было поводка. Я обернулась к мужчине, который снова принялся за своё бесполезное занятие. — У вас нет верёвки? — А? — У вас нет верёвки, — повторила я. — Нет здесь ракушек, — сказал он, покачивая головой. — Копаю с самого полудня. Он кивнул мне и вытер свои бледно-голубые водянистые глаза. «Мне нужно что-нибудь вместо поводка», — сказала я. «Собака не хочет идти за мной». «А?» — сказал он и улыбнулся жалкой улыбкой идиота. «Ладно», — сказал я, — «неважно». Он поглядел на меня неуверенно, затем наклонился вперёд и ткнул меня в грудь. «Я знаю эту собаку», — сказал он. «Она из большого дома». «Да, и я хочу, чтобы она вернулась туда со мной». «Она не твоя!» «Она мистера Де Уинтера», — ласково сказала я. «Я хочу увезти её обратно в дом». «А?» Я снова позвала Джеспера, но он гонялся за пёрышком, летавшим по ветру. Я подумала, что, возможно, найду верёвку в сарае для лодок, и пошла берегом по направлению к нему. Некогда вокруг него был садик, но теперь всё заросло сорняком и крапивой.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 На какой-то миг я подумала, что здесь живут. Возможно, этот бедняга на берегу. Но, посмотрев вокруг еще раз, увидела, что дом необитаем. А за этой ржавой каменной решеткой уже давно не пылал огонь. По этому пыльному полу давно не ступали ноги, фонарь на кухонном шкафчике покрылся от сырости голубыми пятнами. В воздухе стоял странный затхлый запах.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 Я видела дыры с неровными обтрепанными краями, а в доме было сыро, сыро и промозгло, темно, гнетуще. Мне не нравилось здесь. Я не хотела больше здесь оставаться. Мне был неприятен стук дождя, барабанящего по крыше. Казалось, ему втурит эхо тут, внутри. Было слышно, как течет вода по заржавленной каменной решетке.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 Пошли, Джеспер, сказал я. Пошли, хорошая собака. Я наклонилась, на этот раз он разрешил мне притронуться к нему и взять его за ошейник. Я нашла в доме верёвку, сказала я мужчине. Он не ответил. Я привязала верёвку к ошейнику. До свидания, сказала я и дёрнула за поводок. Мужчина кивнул, всё ещё не спуская с меня глаз, узеньких щелочек идиота. Я видел, ты ходила туда. — Да, — сказала я. — Всё в порядке, мистер Де Уинтер не будет сердиться. — Она туда не ходит теперь, — сказал он. — Нет, — сказала я, — теперь нет. — Она ушла в море, да? Она больше не вернётся? — Нет, — сказала я, — она не вернётся. — Я ничего не говорил никому, да? — Нет, конечно, нет. Не тревожьтесь, — сказала я. Он снова склонился к гальке и принялся копать, бормоча что-то себе под нос. Я пошла по пляжу и увидела, что у скал меня ждёт Максим, сунув руки в карманы. — Прости, — сказала я. — Джеспер не желал уходить отсюда. Мне надо было достать верёвку. Он резко повернулся на каблуках и двинулся к лесу. — Разве нам не надо перелезать через скалы? сказал я. «Какой смысл, раз уж мы здесь?» — коротко ответил он. Мы миновали домик и двинулись по тропинке через лес. «Мне очень неприятно, что я так задержалась. Это Джаспер виноват, сказал я. Он без конца лаял на того человека. Кто он такой?» «Всего лишь Бен», — сказал Максим. «Он совершенно безвреден, бедняга. Его отец был одним из наших лесничих. Они живут рядом с фермой, «Где ты взяла этот кусочек бечёвки?» «Нашла в домике на берегу». «Разве дверь была не заперта?» «Нет, я толкнула, и она открылась. Я нашла верёвку во второй комнате, там, где лежат паруса и стоит маленькая лодка». «А, — только и сказал он. Понятно». Через минуту он добавил. «Дому полагается быть закрытым. С чего это вдруг там открыта дверь?» Я ничего не сказала, это меня не касалось. «Ты от Бена узнала, что дверь открыта?» «Нет», сказала я. Мне показалось, он не понимал ничего из того, о чём я спрашивала его. «Он притворяется глупее, чем он есть», — сказал Максим. «Он может вполне осмысленно говорить, если захочет. Возможно, он десятки раз заходил туда и предпочёл утаить это от тебя». «Не думаю», — сказала я. Судя по виду, там давно никто не был. Ничего не тронуто, всюду пыль, и не видно ничьих следов. Там ужасно сыро и промозгло. Боюсь, книги испортятся, и кресло и диван. И там крысы, они изгрызли многие переплеты. Максим не ответил. Он шел очень быстрым шагом, а подъем от берега был крутой. Здесь ничто не напоминало счастливую долину. Тёмные деревья стояли густо одно к другому, но тропинки не было видно залий. Сквозь густую листву селся частый дождь. Капли шлёпали мне за воротник и текли по спине. Я дрожала. Это было неприятно, словно кто-то проводил по позвоночнику холодным пальцем. Ноги у меня болели после непривычного лазания по скалам. Джеспер, устав после дикой беготни на берегу, или тащился за мной... вывалив на сторону язык. «Шевелись, Джеспер, ради всего святого!» — сказал Максим. «Заставь его идти быстрее. Тяни за веревку или еще как-нибудь. Петрис права, этот пес слишком растолстел». «Ты сам виноват, — сказала я. Ты так быстро идешь. Нам за тобой не поспеть. Если бы ты послушалась меня вместо того, чтобы лезть, как сумасшедшая на эти скалы, мы бы уже были дома», — сказал Максим. «Джеспер прекрасно знает дорогу обратно. Не представляю, зачем тебе понадобилось бежать за ним». Я думала, вдруг он упал, и я боялась прилива. «Неужели я оставил бы пса, если бы ему грозил прилив?» — сказал Максим. «Я сказал тебе, чтобы ты не ходила туда, теперь ты ворчишь, потому что устал». «Я не ворчу», — сказала я. «Любой, пусть даже у него будут железные ноги, устал бы от такой быстрой ходьбы. И во всяком случае я думала... Ты нагонишь меня, когда я пошла искать Джеспера. Зачем мне было утомляться, носясь галопом за чёртовым псом? «Ну, — но носиться за Джеспером ничуть не более утомительно, чем носиться за плавником, — ответила я. — Ты говоришь это просто потому, что у тебя нет другого оправдания. — Моё милое дитя, в чём же ты, по-твоему, должен оправдываться? — а я не знаю, — устало сказала я. — Давай кончим этот разговор. «Ну уж нет, ты первая его завела. Что ты имела в виду, когда говорила, что я пытался найти оправдание? Оправдание в чём?» «Ну, наверное, в том, что ты не перелез вместе со мной через скалы. И почему же это я не захотел переходить в другую бухту, как ты думаешь?» «О, Максим, откуда мне знать? Я не умею читать чужие мысли. Я знаю, что ты не хотел, вот и всё. Я видела это по твоему лицу». «Что видела по лицу?»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 «Ну, как тебе это, по вкусу? Попробуй переварить!» Он побледнел. В глазах появилось то же затравленное, потерянное выражение, которое поразило меня при нашей первой встрече. Я протянула руку и взяла его ладонь. Крепко жал ее. «Пожалуйста, Максим, пожалуйста!» — взмолилась я. «В чем дело?» — грубо сказал он. «Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид», — сказала я.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 Теперь я поняла, почему он свернул на неё. Она вела к той части берега, которую он знал лучше. Она вела к лодочному домику. Он привык ходить этим путём. Мы вышли к лужайке и молча пошли к дому. Лицо Максима было сурово, я ничего не могла по нему прочитать. Он вошёл в холл и, не глядя на меня, направился к библиотеке. В холле был Фрис. — Подавайте чай. Сказал Максим и закрыл дверь библиотеки. Я с огромным трудом удерживалась от слёз. Фрис не должен видеть, что я плачу. Он подумает, что мы ссорились, пойдёт и скажет всем остальным слугам, миссис де Уинтер плакала сейчас в холле, похоже, у них не всё благополучно. Я отвернулась, чтобы он не увидел моего лица, но он подошёл ко мне, чтобы помочь снять макинтош.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 «Тёмные, неуверенные глаза ребёнка, которому больно, которому страшно. Что с тобой, любимый? Почему у тебя такой взгляд?» Он не успел ответить. Дверь отворилась. Я отпрянула назад, сделав фит, будто хотела достать полено и подкинуть его в огонь, а в комнату вошёл Фри, за ним Роберт, и ритуал чаепития начался». Повторилась та же церемония, что и накануне. Был принесён столик, покрыт белоснежной скатертью, поставлены блюда со сдобными лепёшками и пирожками, водружён на газовую горелку серебряный чайник с кипятком. Джеспер, веляя хвостом и подрагивая ушами от радостного предвкушения, не сводил глаз с моего лица. Прошло минут пять, прежде чем мы остались одни, и когда я взглянула на Максима, Я увидела, что на его щеки вернулась краска, измученный потерянный взгляд исчез, и он тянет руку к тарелке с сэндвичами. «Вся эта куча народа заланчем. Вот кто во всем виноват», — сказал он. «Бедняжка Беатрис всегда страшно раздражает меня. Детьми мы дрались с ней, как кошка с собакой. Я очень ее люблю, благослови ее, Господь. Но как хорошо, что они не живут рядом с нами». Кстати, это напомнило мне, что нам надо как-нибудь съездить повидать бабушку. Налей мне чаю, деткой прости за то, что я был с тобой так груб. Эпизод был закончен. Подведена черта. Больше об этом не следовало говорить. Максим улыбнулся мне, поднеся ко чашку чая, затем протянул руку за газетой, лежавшей на кресле. Улыбка должна была вознаградить меня — как Джеспера, если погладить его по голове. Хороший пёс, хороший. А ну, на место и больше меня не тревожь. Я снова стала Джеспером. Вернулась туда, где была раньше. Я взяла кусок лепёшки и разделила его между псами. Я не хотела её, я была не голодна. Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита. Я была, как выжатый лимон. Я поглядела на Максима, но ну, он читал газету, он уже перевернул газетную страницу. Я перепачкала пальцы маслом от лепёшки и стала искать в кармане носовой платок, вытащила его крошечный лоскут, обшитой кружевами. Я нахмурясь уставилась на него. Это был не мой платок. И тут я вспомнила, что Фрис поднял его с пола в холле, наверное, выпал из кармана Макинтоша. Я развернула его на ладони. Он был грязный, с налипшими ворсинками от подкладки. Он, должно быть, пролежал в кармане Макинтоша много времени. В уголке была вышита монограмма. Высокая косоя «Р» переплеталась «ДУ». «Р» подавляла остальные буквы. Палочка уходила из кружевного уголка чуть не к самому центру. Крошечный платочек — лоскуток Батиста. Его скатали в комочек, сунули в карманы, забыли. Я, вероятно, была первой, кто надел макинтош после того, как пользовались этим платком. Та, которая носила его, была высокая, стройная, шире меня в плечах, потому что макинтош был мне велик и длинен, и рукава доходили до самых пальцев. На нем не хватало многих пуговиц — Она не потрудилась их пришить, носила дождевик в накидку, как пелерину, или надевала, не застёгивая, и ходила, сунув руки в карманы. На платке было розовое пятно, губная помада. Она вытерла губы платком, скатала его в комочек и оставила в кармане. Я принялась обтирать им пальцы, и тут почувствовала, что в нём всё ещё держится запах. Запах, который я знаю, запах, который мне знаком. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить. Еле уловимый аромат ускользал от меня, я не могла распознать его. Но я вдыхала его раньше. Я держала в руках цветок, источавший его еще сегодня днем. И тут я его узнала. Исходивший от платка, почти исчезнувший запах — был тот самый, что струился от раздавленных в пальцах лепестков белой азалии в Счастливой долине.